Москва, 16. Псков, Высшая Имперская военная академия. Кабинет начальника академии генерал-лейтенанта Афанасия Андросовича Чернышова. Николай Алексеевич, я же не держу ее здесь силой. Уже несколько раз пытался отправить домой, чтобы разобраться со всеми делами. Но Пак Нгуен отказалась даже на похороны ехать. Заявила, что сперва окончит академию, а потом уже будет заниматься делами рода. Обязательный еженедельный разговор вот уже на протяжении двух месяцев. Поэтому Афанасий Андрозович уже давно все записал на бумаге и просто зачитывал ответы в нужном порядке. Свалилась на него еще одна головная боль. Вот же упертая девка попалась. Даром, что лучший кадет академии. Такую захочешь выгнать не получится. Афанасий Андросович, конечно, знал, что в Корее воспитывают детей совершенно иначе, и между родственниками там порой бывают весьма холодные отношения, но даже предположить не мог, что все настолько запущено. У девчонки погибла вся семья. Осталось только трое несовершеннолетних детей: младшему 6 лет, а старше 11. Ей бы сразу же мчаться домой, а она даже бровью не повела. Сказала, что сперва должна окончить академию. Рот положился на нее, отправив обучаться в академию, она просто не может его подвести. И ей было плевать, что сам император звонит Афанасию Андросовичу еженедельно, чтобы попытаться решить возникшую проблему. Да, ваше величество. Я еще раз поговорю с Пак Нгуен и попробую убедить ее вернуться домой. Обязательно передам. Наталья будет рада. И вам всего доброго. Повесив трубку, Афанасий Андросович убрал листок с ответами в верхний ящик стола, чтобы был поближе, и нажал на кнопку селектора. Через пару секунд дверь открылась, и в кабинет вошел его адъютант. "Вызывали Афанасий Андросович". "Вызывал Дмитрий. На один Гуэна приведи ее ко мне". Адъютант лихо лихокозырнул и бросился выполнять поручение. "Надеюсь, у нее нет листа с заготовленными ответами". Задумчиво произнес Чернышов, с тоской посмотрев на шкаф, в котором за стопкой книг по тактике стояла початая бутылка отличного египетского коньяка. Утро начинается не с кофе, а с жалобного писка телефона. Я сперва даже не понял, что происходит. Думал, что Тита смогла материализоваться и отправилась производить геноцид соседок. Но оказалось, что это звонил мой только приобретенный телефон. Очень интересно, этот номер никто не мог знать. Слушаю, сказал я, продолжая пытаться продрать глаза. Здравствуйте, Андрей, это Дмитрий Остапенко. Какой еще Дмитрий? Менеджер из ассоциации. Я оформлял вас, и выдавал лицензию. Вы не подумали, у кадровых игроков отличные перспективы карьерного роста, лучшая в отрасли медицинская страховка, отпуск. Простите, Дмитрий, но за неделю ничего не изменилось. Я как не собирался становиться кадровым игроком, так и не собираюсь. Если вы мне позвонили только за этим, то всего хорошего. У меня на сегодня запланировано еще очень много дел, Попытался я избавиться от надоедливого парня. Сказал же, что не собираюсь лезть в эту кабалу. К тому же ничего интересного ассоциация не могла мне предложить. Да, более быстрое развитие в начале, но потом полный ступор, а еще постоянный контроль. Постойте, Андрей, у меня как раз есть, что вам предложить. Собирается рейд в постоянное подземелье. Сбор ресурсов, ингредиентов. Опытной команде нужны люди, которые будут помогать собирать ресурсы и доставлять их к выходу из подземелья. В общем, им нужны грузчики, а? Спасибо за предложение, но я вынужден отказаться. Не хватало мне еще грузчиком корячиться. Да я лучше найду себе подземелье попроще, за его закрытие и то больше денег заработаю. Наниматель готов заплатить за этот рейд 5000. Скиньте мне все подробности, тут же сказал я. 5000 для меня сейчас отличные деньги. Подумаешь, если один раз побуду грузчиком, не дерьмо же они там хотят собирать. Появившийся Тито посмотрел на меня с презрением и отвернулась, делая вид, что не знает меня. Не хочешь меня знать? Вот и хорошо. Пойду, выкину оставшийся кофе, Все равно варить я его не буду. А есть сырым, как некоторые не умею. Тита моментально изменила свое мнение и приняла свою вторую форму, показывая, что она готова мне помогать. Махнул на нее рукой и отправился на кухню. Завтрак был готов за пару минут. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы открыть коробку с хлопьями и залить их молоком. Готовить мне было лень, а вот такая быстрая еда довольно сытная. Принялся есть, а заодно знакомиться с предложенной менеджером Дмитрием работой. Подземелье носило кодовое имя Клоповник, а все из-за того, что там обитали весьма своеобразные монстры. Не клопы, конечно, но весьма схожие с ними жучки размером с совчарку. Имеют крепкий панцирь, умеют очень быстро бегать и распространять вокруг себя ядовитые споры, которые имеют отвратительный запах. Именно из-за этой особенности монстров в подземелье и получилось свое название. Главным их оружием был как раз панцирь. Тактика у жуков была довольно простой. Сбивают свою жертву с ног, и мгновенно залезают сверху, впиваясь острым хоботом, как у комара, вот только этот хобот диаметром в несколько сантиметров. Жуку достаточно несколько секунд, чтобы обескровить человека. Не спасает даже доспех духа. Единственная защита против этих кровососов добротная броня. Нападали жуки стаями от 20 особей. Поэтому подземелье, хоть и было второго уровня, но по сложности приравнивалось к третьему. Постоянным оно было из-за специальной железы, что имелось у этих клопов. Внутри находился ингредиент, который был крайне востребован зачаровывателями, скупался в любых количествах. А еще, помимо этого, в подземелье имелось мифриловое жило, которое обновлялось раз в несколько недель. Обновление как раз должно случиться сегодня-завтра. Именно это жило и была главной целью рейда. Наниматели дали чёткие критерии игроков, которых они хотят нанять в качестве грузчиков. Главными из них были пятый класс и физическая подготовка уровня третьего класса, а подобным мало кто мог похвастаться. Но тут я совершенно не удивлен. Предстоит таскать мифриловую руду а это охренеть какое трудное дело. Сами игроки, купившие право на разработку жилы, не хотят заниматься этим. Да у них и не будет на это времени. Необходимо будет отбивать атаки клопов. Помимо трех грузчиков, они еще нанимают бригаду рудокопов. На один наем эти люди собираются истратить минимум 50 тысяч. Даже не представляю, в таком случае сколько будет навар ос мифрила. Костяк рейда будет состоять из 12 игроков первого класса, командовать парадом предстоит элитному игроку. Серьезная команда, но даже для них это подземелье не будет легкой прогулкой. К тому же еще неизвестно, сколько времени придется провести внутри, пока жила не будет полностью выработана. В общем, мне все было предельно ясно. И 5000 за такую работу вполне оправданы. К тому же жуков там будет очень много, я смогу наконец набрать достаточное количество душ для печати призыва. С какой стороны ни посмотри, одни плюсы, прям даже как-то слишком подозрительно. В прошлой жизни, столкнувшись с подобным, я бы обязательно вляпался в какую-нибудь дерьмовую историю, что было и не раз. А вот с этой еще неизвестно, как обернется». Судя по предоставленным данным, у нанимателя все было схвачено, и никаких непредвиденных ситуаций просто не могло возникнуть. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться в это подземелье? Тита посмотрела на меня как на дурака и покрутила пальцем у виска. «Пять тысяч! а еще несколько сотен душ. Как раз должно хватить, чтобы призвать тебе кого-нибудь в помощь. Тито моментально встала в стойку и оскарилась. Ну вот, Опять началось. Не любит она других духов, особенно тех, с которыми мне приходится делиться силой. Хотя и прекрасно понимает, что другие духи мне нужны: тот же ишак, чтобы таскать добычу самостоятельно, пару скрытников для разведки, Казначей обязательно с личным хранилищем, ну и пару бойцов в команду к тете. Пускай делают всю грязную работу лапами, зубами и всем остальным, что имеется у других духов. В прошлой жизни она любила выступать в роли военноначальника, особенно когда ей нужна была передышка. Всё же бывают моменты, когда тита не может мне помогать, и наступить эти моменты могут посреди боя. Такое уже происходило пару раз, и оба раза я чудом оставался в живых. Приходилось показывать все, на что я был способен, и еще процентов сорок сверх того, а потом еще приходилось валяться у целителя довольно долго. После того, как я заключил контракт с Титой, все духи-целители на отрез отказались со мной работать. Понятия не имею, что они не поделили со змейкой, но вот так. Приходилось довольствоваться обычными целителями и лечиться в разы дольше. Тита еще немного покривлялась, всячески демонстрируя, что она думает по поводу появления у меня еще одного духа, но горсть кофейных зёрен смогла ее успокоить. И когда я позвонил Дмитрию, чтобы дать согласие, довольная змейка задорно хрустела своим лакомством. Дмитрий тут же дал мои контакты нанимателю, звонок от которого поступил минут через пять. Все обсудив, я дал добро, и на почту мне тут же был скинут стандартный договор. По-хорошему нужно его показать юристу, но такового у меня еще не имелось, пришлось разбираться во всем самому. На это ушло почти два часа. Но ну, вроде все было прописано как нужно. Нигде меня не пытались кинуть, И все гарантии имелись. Даже имелся пункт, что в случае ранения предприниматель берет на себя все медицинские затраты и еще выплачивает сверху 3.000. Я даже всерьез задумался о том, чтобы подставиться какому-нибудь особо прыткому жуку, но быстро отказался от этой идеи, когда посмотрел на курсирующую по квартире Титу. Она же обязательно пойдет со мной, и если увидит, как меня ранил подобный монстр, просто запозорит. Поэтому придётся мне обломаться с тремя тысячами сверху. А мог бы только за один этот поход в подземелье закрыть долги перед медиками. Времени оставалось все меньше, чуть больше недели. Договор был подписан, и в ответ я получил время и место, где мы встречаемся. А Встречались мы прямо возле входа в подземелье. Располагалось оно в 20 километрах от форпоста, западнее эпицентра, рядом с небольшой деревушкой Подосиновкой. Денег на такси у меня не было, поэтому пришлось просить у нанимателя небольшой аванс. Благо, человек оказался понимающий и согласился, хотя в договоре была прописана оплата после завершения всех работ. А затянуться таковые могли на несколько дней. Созвонился с артаком, и мы договорились, что он завтра заедет за мной. Сказал, что знает это место и уже отвозил туда игроков, поэтому проблем никаких не возникнет, и домчит меня с ветерком. Вот так я и не заметил, как пролетела половина дня. Необходимо было подготовиться к завтрашнему походу в подземелья, но сперва подкрепиться. Деньги уже появились, поэтому можно было заскочить к тетушке Ануш, а заодно договориться с Давидом. Всё же мне нужен был хороший юрист, чтобы в случае чего я мог скинуть ему вот такой договор на проверку. Вот когда я стану элитным игроком, подобные услуги будет предоставлять ассоциация, а сейчас необходимо крутиться самому. Я уже даже забыл, когда последний раз медитировал. А про свой образ жизни вообще молчу. Если бы меня сейчас увидел Намгун, он бы прямо на месте окочурился. Но мне такая жизнь нравилась. Артак заехал за мной даже раньше, чем мы договаривались, поэтому ему пришлось ждать, пока я соберусь. Вчера Давид, когда узнал, что я собрался идти в клопомник, подогнал мне простенькую броню. Но это было гораздо лучше, чем ничего. Он не пытался мне отговаривать от этого похода, но было видно, что не одобряет. Попытался заплатить за броню, но вышло так, что с меня в очередной раз не взяли даже за еду. Уж не знаю, чем я так приглянулся тётушке Ануш, но мне нравилась такая забота с ее стороны. Заведение Давида было настоящим приютом для таких игроков, как я, не имеющих за собой семьи или покровителей. Сумку в багажник Что у тебя там такое тяжелое?» – спросил Артак, когда забрал у меня сумку с оружием. Для простого человека она действительно могла показаться тяжелой, а я даже не замечал этого. Оружие? Не пойду же я с пустыми руками в подземелье. Так тебя вроде в роли грузчика выступать, а монстров другие должны убивать. Эх, Артак, Артак. Если бы все было так просто. Даже у грузчика должно быть оружие на случай, если защитники не справятся и пропустят пару монстров. Не голыми же руками мне тогда с ними драться. Артак лишь пожал плечами, после чего закрыл багажник, и мы поехали. По дороге он рассказывал мне смешные случаи из жизни, а таковых у таксиста было очень много. Я даже отвлекся от Титы, которая бежала рядом с машиной. Именно что бежала, ничуть не уступая ей в скорости. Понятия не имею, с чего она решила прогуляться, но выглядело это довольно пугающе. А вот Тита просто развлекалась. Похоже, меня ждет тяжелый рейд во всех смыслах этого слова. Подъехать прямо к месту не получилось. Примерно за пять километров до места расположения подземелья был выстроен кордон из военных внедорожников. У меня быстро выяснили, что я один из членов предстоящего рейда и уже на своей машине доставили к месту. Это кто же мой наниматель раз отцепили всё вокруг подземелья в радиусе пяти километров? Рядом со входом в подземелье была поставлена небольшая застава, где постоянно проживал гарнизон бойцов ассоциации. Хлоповник был открыт уже больше 20 лет, поэтому застава была вполне оправдана. Охрана здесь буквально живет. Но застава меня как-то совершенно не заинтересовала в отличие от группы игроков, что стояли неподалеку. Это и была группа зачистки во главе с элитным игроком, который и был моим нанимателем. В договоре было прописано только его кодовое имя, настоящего там не было. Договор я заключил с игроком по имени Стальной рассвет. Весьма пафосное имя. Но кто их знает этих элитных игроков? Единственный, с кем я встречался, был Петька. Он вроде нормальный парень, без всех этих языкидонов, хотя я и не знал его кодового имени. Может, там какой-нибудь восхитительный копейщик или сладкий наконечник. Если исходить из его службы Сахарова. Тьфу. Какая гадость лезет в голову. Я, Андрей Маслов, ваш грузчик, окликнул я игроков, которые собрались вокруг стального рассвета, и поэтому я так и не смог разглядеть нашего рейд-лидера. Чуть в стороне стояли еще трое ребят. Сразу было видно, что это мои коллеги по перетаскиванию тяжестей. Такие же зеленые новички, практически без снаряжения и напуганные предстоящим рейдом. На их фоне я выглядел настоящим игроком. И броня кое какая была, и оружие висит на поясе, чтобы удобно было выхватывать. Всю свою сумку я решил не тащить, и поэтому оставил ее в машине у Артака, заберу после рейда. Грощик, это хорошо. Осталось дождаться шахтеров, и можно отправляться. Сейчас быстро закончим со всеми формальностями и можете присоединиться к своим коллегам, услышал я знакомый голос. Именно с этим человеком я договаривался о рейде. Это был мужчина лет под тридцать в обычном деловом костюме. Но как обычном. Этот костюм стоил больше, чем вся моя экипировка вместе взятая. Я к тому, что он явно не собирался идти в рейд вместе с нами, а еще на костюме имелся герб ассоциации. Этот парень был личным менеджером Стального рассвета. Других игроков столь высокого уровня здесь не было. Вы же Андрей Маслов? Отлично. Меня зовут Алексей Иванов, личный менеджер Стального рассвета, подтвердил мои догадки парень. Сейчас подпишем дополнительное соглашение, и можете присоединиться к своим коллегам. Какое еще дополнительное соглашение? Ни о чем подобном речи не было. Договор уже подписан и заверен ассоциацией.